Глава 48. Сколько там коктейлей было? Впрочем, какая разница, разве стоит их считать, когда голова наконец-то стала свободной, а тело обрело подозрительную легкость? И настроение как раз улучшилось. Права Вика, надо расслабиться. Маргарита даже не запомнила, как оказалась на барной стойке. Просто музыка была зажигательной, а ей так хотелось отвлечься. Отвлеклась, блин. Первый момент, когда ее стащили со стола, жутко перепугалась, доигралась дуреха, и почему только считала, что это безопасно, думала, что Борсовецкий проследит. Так вот он ржет, и руки-то какие-то знакомые. Чёрт, чёрт, чёрт! Она могла бы поминать дьявольских отродий вечно, особенно когда столкнулась взглядом с прищуренными зелеными глазами, очень злыми. И откуда только здесь взялся левицкий? Зачем? Так хорошо без него было, даже весело, а теперь остается лишь испуганно съежиться под его взглядом и мечтать провалиться сквозь землю. Но чего-то вместо этого заставляет ее хлопнуть по этим самым рукам, вывернуться из объятий и с гордым видом попросить у Лекса еще один коктейль. Тот только покачал головой и насмешливо посмотрел на кого-то за ее спиной. Что так и стоит? Ну и фиг с ним, пусть хоть в живые статуи нанимается. Она не собирается из-за этого прерывать собственного веселья. И так из-за него настроение опять испорчено, и как только Глеб тут оказался. Глоток холодного коктейля. Маленький? Почему? Да потому что бокал у нее вырывают из рук, да так, что жидкость расплескивается на стол и попадает на тонкий капрон-чулок, Вита в очередной раз в ударе в попытках поработать стилистом. «Какого чёрта?» «То же самое хочу спросить у тебя. Какого чёрта ты творишь? Собирайся, мы уходим». Каким-то чудом голос Глеба перекрывал басы музыки. «Уходим?» Ха, «Разбежался. Она только пришла, а в крови бурлит смесь Рома и Джина, а также желание отпустить всё к чертям. Надоело злиться и переживать. Поспорил, пропал, ну и пусть дальше идёт на маковое поле цветочки собирать. Нервы дороже. И чего только сейчас приперся? «Иди!» Безразлично пожала плечами Маргарита. «А я остаюсь!» Попыталась вывернуться из его рук, пошатнулась, чуть не упала обратно в эти же объятия, уткнувшись носом в грудь. Ее невезение вместе с ударной дозой алкоголя сыграло дурную роль. Веселье вдруг пошло на спад, а ноги внезапно ослабели и не хотели держать. «Если я говорю «мы», значит, мы оба», — категорически заявил Левицкий. «Говорить ты можешь сколько угодно» парировала Ритка. «А я остаюсь». Так ее и послушали, просто перехватили на руки и потащили к выходу из клуба. То ли попытки отбиться были слишком вялые, алкоголь виноват не иначе, то ли Левицкий слишком злой, но помещение они покинули под одобрительным взглядом Виктории. Радостно потеряв ладошки, она направилась к бармену и чмокнула его в щеку. «Спасибо, Лекс, ты все сделал как надо!» Александр Бурсовецкий только усмехнулся. Теперь ты мне по гроб жизни должна будешь, крошка. И даже разъяренный взгляд девушки не испортил его настроение. Он знал, что отдолго ей никуда не деться. Может, ты меня все-таки отпустишь? Слова давались с трудом. Почему-то навалилась жуткая усталость. Сразу вспомнились слова: хочу на ручки и спать. Ну что ж, на ручки ее уже взяли. Что теперь поспать что ли? Нет, за такое ее Глеб точно прибьет. И так злой и что ему не имется. «Ну все, из гнезда разврата и порока ты меня вытащил, можешь поставить на землю!» Пафосно разрешила она. Наверное, реально лучше освободиться. Алкоголь обострил обоняние, запах его парфюма щекотал нос, и хотелось прислониться к груди, прикрыть глаза и немного потоксикоманить, что определенно делать не стоило. В ответ Глеб только перехватил ее поудобнее, высвободив на мгновение руку и перекинув кому-то ключи. Мэт, поведешь, ладно? Что? У ее позора еще свидетель есть? Невольно завертелась в его руках, пытаясь понять, кому он передал ключи. Не вертись, чудо! Еще крепче сжал ее глеб и каким-то невероятным образом умудрился поцеловать в нос. Она что, реально сейчас напоминала непослушного ребенка, а то в угол поставлю, шутливо добавил он. Отпусти меня! потребовала вновь Вишнякова. Как у вас тут весело? Хмыкнул кто-то за ее спиной. Красивый такой голос тягучий, бархатистый. И кто это там? Поведу, конечно, ты куда сядешь? Назад. Глеб уже с трудом удерживал свою недовольно ворочающуюся катастрофу, знал, стоит отпустить и сбежит, так что пока в машину не посадит, с рук не спустит. Правильно, принцесс лучше из рук не выпускать. Хохотал друг, который еще не был в курсе всей истории, но девушка глеба его позабавила, хотя и была не формат, не похожа на разукрашенных кукол, периодически возникающих в жизни Левицкого. Ага, особенно когда принцесса еще сломать себе что-нибудь может! хмыкнул тот. Она же катастрофа. Вот и нечего со мной возиться! возмутилась Ридка, все еще не оставляя попыток освободиться. Ага! Сейчас ее запихнули на заднее сиденье, захлопнули дверь, предварительно проверив, чтобы девушка ни обо что не ударилась. Только после этого Глеб обошел машину и сел, чтобы поймать свое ходячее недоразумение за талию. Воспользовавшись минуткой, она уже приоткрыла дверь, чтобы сбежать. Я же тебе сказал, что не сбежишь, прошептал ей на ухо он. Горячие ладони прямо прожигали сквозь тонкую ткань платья, непривычно серьезный взгляд. Словно давал какую-то клятву, и редко замерла в его объятиях, наслаждаясь мгновением. Автомобиль легко выехал со стоянки, и девушка слегка покачнулась, чтобы оказаться еще крепче прижатой к левицкому. Глеб! тихо проговорила она. Парень улыбнулся и нежно отвел прятки от лица. Казалось, его злость сошла на нет, как только он вытащил Маргошку из клуба. Зачем ты столько выпила? упрекнул он. Не же так. «Вот дурак, такой момент испортил». «Захотела и выпила, ты мне не указ», — скинулась Маргарита. Хотя и понимала, что он прав, и она только нарывалась так на неприятности, а вместо проблем получила Глеба. «Куда вас вести, голубки?» — раздалось с переднего сиденья. Только сейчас Вишнякова смогла разглядеть водителя, светловолосый, с правильными чертами лица и модной ныне легкой небритостью. «Глеб, к тебе?» «В клуб!» Ридка высвободилась наконец из рук Глеба. «Вот упрямая», — покачал головой тот. «Сказал же, туда не попадешь. Еще как попаду! Ты меня без сумки уволок, а у меня там ключи от дома!» Сердито на него посмотрела. «Ничего, Лекс присмотрит. Мэт, вези нас ко мне». Распорядился Глеб и примиряюще поднял руки. «Обещаю вести себя прилично». Скептический взгляд в ответ, но спорить не стала. А смысл? В клуб ее точно не вернут, за сумкой и Вика присмотрят. Гораздо лучше показать, что все равно. К тому же опять возникла жуткая сонливость. Не умеет она пить. Совсем. И Маргарита сама не заметила, как уснула. Не помнила, как Глеб вынес ее из машины и уложил спать. И уж тем более не слышала разговор двух друзей на кухне, где хозяин дома пояснил в общих чертах нюансы их отношений. В ответ Матвей лишь усмехнулся. «Не понимаю я твоей запары, ты ж музыкантишка!» Он так и сказал с уменьшительно ласкательным суффиксом. «Спел бы что-нибудь!» «Она особенная!» — улыбнулся Глеб. Он не стал уточнять, что к его музыке девушка относится довольно прохладно. «Вот и спел бы по-особенному!» — посоветовал Матвей. «Может, ты и прав!» — согласился Левицкий, а в его бедовой голове уже начал складываться очередной полубезумный план.